Иван Царевич и Серый Волк В некотором было царстве, в некотором государстве был жил царь по имени Быслав Андронович. У него было три сына царевича. Первый Дмитрий Царевич, другой Василий Царевич, а третий Иван Царевич. У того царя, выслава Андроновича, был сад такой богатый, что ни в каком государстве лучше такого не было. В том саду росли разные деревья, дорогие деревья, с плодами и без плодов, и была у царя одна яблоня любимая. И на той яблоне Росли яблочки, все золотые. Повадилась к царю Выслову В сад летать жар птицы. На ней перья золотые, А глаза восточному жемчугу подобны. Летала она в тот сад каждую ночь И садилась на любимую Выслово царя яблоню, срывала с нее золотые яблочки и опять улетала. Царь, выслав Андронович, весьма крушился о той яблони что жар птица много яблок с нее сорвала, почему призвал к себе трех сыновей и сказал им, «Дети мои любезные, кто из вас может поймать в моем саду жарптицу, кто изловит ее живую. Тому еще при жизни моей отдам половину царства, а по смерти и все. Тогда дети его, царевичи, воскликнули единогласно «Величество!». Мы с великой радостью будем стараться поймать жарптицу живую на первую ночь пошел короволить в сад Дмитрий Царевич. И, усевшись под ту яблонь, с которой жар птицы яблочки сорвала, заснул и не слыхал, как та жар птица прилетела и яблок весьма много ощипало. Поутру Царь Выслав Андронович призвал к себе своего сына Дмитрия Царевича и спросил, что, сын мой любезный, видел ли ты жар-птицу, а ли нет? Он родителю своему отвечал, нет, милостивый государь-батюшка, она эту ночь не прилетала. А другую ночь пошел в сад караулить жар-птицу Василий царевич Он сел под ту же яблонь и, сидя час и другой ночи, заснул так крепко, что не слыхал, как жар птица прилетела и яблочки щипала. Поутру царь Выслов призвал его к себе и спрашивал, «Что, сын мой любезный, видел ли ты жар птицу?» «Али нет?» «Милостивый государь, батюшка, она эту ночь не прилетала». На третью ночь пошел в сад караулить Иван-царевич и сел по ту же яблую. Сидит он час, другой, третий. Вдруг осветило весь сад так, как бы он... Многими огнями освещен был. Прилетела жар птица, Села на яблони И начала щипать яблочки. Иван Царевич подкрался к ней так искусно, Что ухватил ее за хвост. Однако не мог ее удержать. Жар птица вырвалась, И полетело, и осталось у Ивана-Царевича в руки только одно перо из хвоста, за которое он весьма крепко держался. Лишь только царь, выслав, ото пробудился, Иван-Царевич пошел к нему и отдал ему перышко, перышко жар птицы. Царь Выслов весьма был обрадован, что меньшому ему сыну удалось хотя одно перо достать от жар птицы. Это перо было так чудно и светло, что, ежели принести его в темную горницу, то она так сияла, как бы в том покое было, Зажжено великое множество свеч. Царь Выслав положил ту перушка в свой кабинет, Как такую вещь, которая должна вечно храниться. С тех пор жар-птица не летала уже в сад. Царь выслов опять призвал к себе детей своих И говорил им «Дети мои любезные», поезжайте, я даю вам свое благословение, отыщите жар-птицу и привезите ко мне живую. А что прежде я обещал, то, конечно, получит тот, кто жар-птицу ко мне привезет. Дмитрий и Василий Царевичи начали иметь злобу, на меньшего своего брата Ивана царевича, что ему удалось выдернуть у жар-птицы с хвоста перо. Взяли они у отца своего благословения и поехали двое отыскивать жар-птицу. А Иван царевич также начал у родителей своего просить на то благословение, Царь выслов сказал ему, сын мой любезный, чадо мое милое, ты еще молод и к такому дальнему и трудному пути непривычен. Зачем тебе от меня отлучаться? Ведь братья твои и так поехали. Но ежели и ты от меня уедешь, и вы все, Роя, долго не возвратитесь. Я уже при старости. И хожу под Богом. Ежели во время отлучки вашей, Господь Бог, отымет мою жизнь, то кто, кто вместо меня будет управлять моим государством? Тогда может сделаться бунт, несогласие между нашим народом, а унять будет некому или неприятель под наши области подступит, а управлять войсками нашими будет некому. Однако сколько царь выслов не старался удержать Ивана-Царевича, но никак не мог отпустить его по его неотступной просьбе. Иван-Царевич взял у родителя Своего благословения Выбрал себе коня И поехал в путь И ехал сам, не зная, куда едет Едучи путем дорогою Близко ли, далеко ли, Низко ли, высоко ли Скоро сказка сказывается Да не скоро дело делается И, наконец, приехал он в чистое поле, в зеленые луга. А в чистом поле стоит столб, А на столбу написаны эти слова. Кто поедет от столба всего прямо, Тот будет голоден и холоден. Поедет в правую сторону, Тот будет здрав и жив, А конь его будет мертв. А кто поедет в левую сторону, Тот сам будет убит, А конь его жив и здрав останется. Иван-царевич прочел эту надпись И поехал в правую сторону, Держа на уме, Хотя конь его и убит будет, Зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. Он ехал день, другой и третий. Вдруг вышел ему навстречу прибольшой серый волк и сказал «Ох ты». «Ты гой еси, молодой юноша Иван-Царевич! Ведь ты читал на столбе написано, что конь твой будет мертв. Так зачем сюда едешь?» Волк вымолвил эти слова, разорвал коня Ивана-Царевича надвое и пошел прочь в сторону». Иван-Царевич вельми сокрушался по своему коню, заплакал, заплакал горько и пошел пеший. Он шел целый день и устал несказанно, и только что хотел присесть, отдохнуть, вдруг нагнал его серый волк и сказал ему — «Жаль мне тебя, Иван-Царевич, что ты пеш изнурился. Жаль мне и того, что я заел твоего доброго коня. Добро, садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя вести и зачем?» Иван-Царевич сказал серому волку, «Куды ему?» ехать надобно и серый волк помчался с ним пуще коня и через некоторое время как раз ночью привез ивана царевича к каменной стене не гораздо высокой остановился и сказал ну иван царевич слезай с меня серого волка И полезай через эту каменную стену. Тут, за стеной сад. А в том саду жароптица сидит бы золотой клетки. Ты жароптицу возьми, А золотую клетку не трогай. Ежели клетку возьмешь, То тебе оттуда не уйти будет. Тебя трогать тотчас поймают. Иван-Царевич перелез через каменную стену в сад, увидел жар птицу в золотой клетке и очень на нее прельстился. Вынул птицу из клетки и пошел назад. Да потом одумался и сказал сам себе, что ж я Взял жар птицу без клетки. Куда я ее тогда посажу? Воротился и лишь только снял золотую клетку, то вдруг пошел стук и гром по всему саду, ибо к той клетке были струны приведены. Караульные тотчас проснулись, прибежали в сад, поймали Иван царевича жарптицию и привели к своему царю, которого звали Далматом. Царь Далмат весьма раз гневался на Ивана-Царевича и встречал на него громким и сердитым голосом, как не стыдно тебе, молодой юноша, воровать. Да кто ты таков? И которые земли? и которого отца сын, и как тебя по имени зовут?» Иван-царевич ему молвил, «Я есмь из царства высловы сын царя Выслава Андроновича, а зовут меня Иван-царевич. Твоя жар-птица повадилась к нам летать в сад во всякую ночь и срывала С любимой отца моего яблони золотые яблоки, И почти все дерево испортило. Для того послал меня мой родитель, Чтобы сыскать жар-птицу и к нему привезти. «Ох ты, молодой юноша, Иван-Царевич!» Молвил царь Далмат пригожиили так делать как ты сказал ты бы пришел ко мне я бы тебе жар птицу честью отдал а теперь хорошо ли будет когда я разошлю во все государства а тебе объявить как ты в моем государстве нечестно поступил однако слушай иван Сергей. Ежели ты сослужишь мне службу, съездишь за три девять земель в тридесятое царство и достанешь мне от царя Афрона коня, коня звот так то я тебя в твоей вине прощу и жарптицу тебе с великой честью отдам. А ежели не сослужишь этой службы, то дам о тебе знать во все государства, что ты нечестный вор. Иван-царевич пошел от царя Далмата в великой печали, обещая ему достать коня злота гривлового пришел он к серому волку и рассказал ему обо всем что ему царь далман говорил Ох ты гуси молодой юноша иван царевич молвил ему серый волк для чего ты слова моего не слушался и взял золотую клетку. «Виноват я перед тобой», — сказал волку Иван-царевич. «Добро быть так», — молвил серый волк. «Садись на меня, на серого волка. Я тебя свезу, куда тебе надобно иван Иван-царевич сел серому волку на спину, А волк побежал, так скоро, аки стрела, и бежал он долго ли, коротко ли. Наконец прибежал во государство царя Фрона ночью. И пришедший к белокаменным царским конюшням, серый волк Ивану-Царевичу сказал — Ступай, Иван-Царевич, в эти белокаменные конюшни. Теперь караульные конюхи все крепко спят. И ты бери, бери коня златогривого. Только тут на стене висит золотая узда. Ты ее не бери, а то худо тебе будет. Иван-царевич, вступя в белокаменные конюшны, взял коня и пошел было назад, но увидел на стене золотую узду, и так на нее прельстился, что снял ее с гвоздя. И только что снял, как вдруг пошел гром, шум по всем конюшням, потому что к той узде были струны приветины. Караульные конюхи тотчас проснулись, прибежали. Ивана царевича поймали и повели к царю Афрону. Царь Афрон начал его спрашивать. Ах ты гой молодой юноша. Скажи мне, из которого ты государство и которого отца сын И как тебя по имени зовут? На то отвечал ему Иван-Царевич. Я сам из царства Выслова, Сын царя Выслова, Андроновича, А зовут меня Иваном-Царевичем. Ох ты, молодой юноша! Иван-Царевич, сказал ему царь Эфрон. Честного ли рыцаря это дело, которое ты сделал? попри пришел ко мне я бы тебя коня от злотагривого с честью отдал а теперь хорошо ли тебе будет когда я разошлю во все государства объявить как ты нечестно в моем государстве поступил однако слушай иван царевич я же ли ты Сослужишь мне службу и съездишь за тридевять земель в тридесятое государство и достанешь мне королевну Елену Прекрасную, в которую я давно и душой, и сердцем влюбился, а достать не могу, то я тебе эту вину прощу и коня златогривого золотую уздою честно отдам. А ежели этой службы мне не сослужишь, то я тебе дам знать во все государства, что ты нечестный вор и пропишу все, как ты в моем государстве дурно сделал. Тогда Иван-царевич обещался царю Афрону королевну Елену Прекрасную достать а сам пошел из палат его и горько заплакал. Пришел к серому волку и рассказал ему все, что с ним случилось. Ох ты, гой молодой юноша, Иван-царевич, мол, был ему серый волк, для чего ты слова моего не слушался и взял золотую узду, «Виноват я пред тобою, сказал волку Иван-Царевич. «Добро быть так», — продолжал серый волк. «Садись на меня, на серого волка, я тебя свезу, куда тебе надобно». Иван-Царевич сел серому волку на спину, а волк побежал так скоро, как стрела, и бежал он, как бы в сказке сказать, Недолгое время и, наконец, прибежал в государство королевный Елен Прекрасный. И, пришедший к золотой решетке, которая окружала чудесный сад, волк сказал Ивану-Царевичу «Ну, Иван-Царевич, слезай, слезай теперь с меня, с серого волка и ступай назад по той же дороге, по которой мы сюда пришли» и ожидай меня в чистом поле под зеленым дубом. Иван-Царевич пошел, куда ему было велено. Серый же волк сел около золотой решетки и дожидался, покуда пойдет прогуляться в сад королевна Елена Прекрасная. К вечеру, когда солнышко стало гораздо опущаться к западу, почему и в воздухе было не очень жарко, королевна Елена Прекрасная пошла в сад прогуляться со своими нянюшками и с притворными боярынями. Когда она вошла в сад и подходила к тому месту, где серый волк сидел за решеткой, вдруг серый волк перескочил через решетку в сад и ухватил королевну Елену Прекрасную, перескочил назад и побежал с нею, что есть силы мочи. Прибежал в чистое поле, под зеленый дуб, где его Иван-царевич дожидался и сказал ему, «Иван-царевич, садись поскорей на меня, на серого волка». Иван-царевич сел на него, а серый волк помчал их обоих к государству царя Афрона. Няньки и мамки и все боярани, придворные, которые гуляли в саду с прекрасной Еленою, побежали тотчас во дворец и послали в погоню, чтобы догнать серого волка. Однако, сколько гонцы не гнались, не могли нагнать и воротились назад. Иван-царевич... Сидя на сером волке вместе с прекрасной королевной Еленою, возлюбил ее сердцем, а она Ивана-Царевича. И когда серый волк прибежал к государство царя Афрона, и Ивану-Царевичу надобно было отвезти прекрасную Елену во дворец и отдать царю тогда, Царевич весьма запечалился и начал слезно плакать. Серый волк спросил его, «О чем ты плачешь, Иван-Царевич?» На то ему Иван-Царевич отвечал, «Друг мой, Серый волк, как мне доброму молиться, не плакать и не крушиться? Я сердцем возлюбил прекрасную Елену, королевну Елену». А теперь должен отдать ее царю Афрону за коня златогривого. А ежели я ее не отдам, то царь Афрон обесчистит меня во всех государствах. «Служил я тебе много, Иван-Царевич!» — сказал серый волк. «Сослужу и эту службу. Слушай, Иван-Царевич». «Я сделаюсь прекрасной королевной Еленой, и ты меня отведи к царю Афрону и возьми коня Златогривого, он меня почтет за настоящую королевну. И когда ты сядешь на коня Златогривого и уедешь далеко, тогда я, выпрошусь у царя Афрона в чистое поле погулять, а когда он меня отпустит с нянюшками, с мамушками и со всеми придворными боярнями, и будто я с ними в чистом поле, тогда ты меня вспомни. И я опять у тебя буду. Серый волк высказал эти речи, ударился о сырую землю, и стал прекрасной королевной Еленою. Так что никак и узнать было нельзя, что это была не она. Иван-царевич взял серого волка, пошел во дворец к царю Афрону, а прекрасной королевне Елене велел дожидаться за городом. Когда Иван-царевич пришел к царю Афрону с мнимой Еленой Прекрасную, то царь вельми возрадовался в сердце своем, что получил такое сокровище, которого он давно желал. Он принял ложную королевну, а коня злотогривого вручил Ивану-царевичу. Иван-царевич сел на того коня и, Выехал за город, посадил с собою Елену Прекрасную и поехал, держа путь государству царя Далмата. Серый же волк живет у царя Афрона день, другой, третий, вместо прекрасной королев елен А на четвертый день пришел к царю Афрону проситься в чисто поле погулять, разбить тоску, печаль лютую. И сказал ему царь Афрон, «Ах, прекрасная моя королевна Елена, я для тебя все сделаю, отпущу тебя в чистом поле погулять». И тотчас приказал нянюшкам, мамушкам и всем придворным боярыням с прекрасной королевной идти в чисто поле гулять. Иван же царевич ехал путем дорогою с Еленой Прекрасную, разговаривал с ней и забыл было про серого волка, да потом вспомнил, ах, где-то он мой, серый волк. Вдруг откуда не возьмись, стал он перед Иваном царевичем И сказал ему, садись, Иван-царевич, на меня, на серого волка, а прекрасная королевна пусть на коне золотогривым. Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в государство царя Далмата. Ехали они долго ли, коротко -ли, и, доехав до того государства, за три версты от города остановились». Иван-царевич начал просить Серого Волка, слушай, ты мой, мой друг, любезный Серый Волк, сослужил ты мне много служб, сослужи мне и последнюю, а служба твоя будет вот какая. Не можешь ли ты обратиться в коня Золотогривого вместо этого, потому что с этим Золотогривым конем мне расстаться не хочется? Вдруг Серый Волк Ударился о сырую землю И стал конем златогривым. Иван-царевич, оставя прекрасную Королевну Елену в зеленом лугу, Сел на серого волка И поехал по дворец к царю Далмату. И как скоро туда приехал, Царь Далмата увидел Ивана-царевича, Что едет он на коне златогривым. Весьма обрадовался, Тотчас вышел из палат своих, Встретил царевич на широком дворе, Поцеловал его в уста сахарные, Взял его за правую руку И повел в палаты белокаменные. Царь Далмат для такой радости Велел сотворить пир. И они сели за столы дубовые, За скатерти бранные, Пили, ели, Забавлялись и веселились ровно два дня. А на третий день царь Далмат вручил Ивану царевичу жар-птицу с золотой клеткой. Царевич взял жар-птицу, пошел за город, Сел на коня золотогривого вместе с прекрасной королевной Еленою И поехал в свое отечество. У государства царя Выслова Андроновича. Царь же дал мат, вздумал на другой день Своего коня Златогривого объездить в чистом поле. Велел его оседлать, потом сел на него И поехал в чистое поле. И лишь только разъярил коня, как он сбросил с себя царя Далмата и, обратясь по-прежнему в серого волка, побежал и нагнал Ивана-царевича. Иван-царевич, сказал он, садись на меня, на серого волка, а королевна Елена Прекрасная пусть едет на коне златогривым. Иван-царевич сел на серого волка и поехали они в путь, как скоро довез Серый волк Ивана-Царевича до тех мест, где его коня разорвал, он остановился и сказал, «Ну, Иван-Царевич, послужил я тебе довольно верую и правдой. Вот на сём месте разорвал я твоего коня надвое. До этого места и довёз тебя. Слезай с меня, Серого волка, теперь есть у тебя конь, златогривый. Так ты сядь на него и поезжай, куда тебе надобно. А я тебе больше не слуга. Серый волк вымолвил эти слова и побежал в сторону. А Иван-царевь заплакал горько о сером волке и поехал в путь своей прекрасной королевную. Долго ли Коротко ли ехал он с прекрасной королевной Еленой, наконец, златогривым, и, не доехав до своего государства, за 20 верст остановился вслед с коня и вместе с прекрасной королевной лег отдохнуть от солнечного зноя под деревом. Коня златогривого привязал к тому же дереву, а клетку — жар птицы поставил подле себя. Лёжа на мягкой траве и ведя разговоры полюбовные, они крепко уснули. В то самое время братья Ивана-Царевича, Дмитрий и Василий-Царевичи, ездя по разным государствам и не найдя жар птицы, возвращались в своё отечество с порожними руками. Нечаянно наехали они на своего сонного брата Ивана-Царевича с прекрасной королевную Еленою, увидя на траве коня златогривого и жар-птицу в золотой клетке, весьма на них престилися, и вздумали браты своего Ивана-Царевича убить до смерти». Дмитрий царевич вынул из меч свой, заколол Ивана царевича и изрубил его на мелкие части, потом разбудил прекрасную королевну Елену и начал ее спрашивать. Прекрасная девица, которого ты государство и какого отца дочь, и как тебя по имени зовут. Прекрасная королевна Елена, увидев Ивана Царевича мертвого, крепко испугалась, стала плакать горькими слезами и во слезах говорила «Я, королевна Елена, прекрасная!» А достал меня Иван Царевич, которого, вы, Злой смерти предали. Тогда б вы были добрые рыцари, Если бы выехали с ним в чистое поле, да Живого победили, а то убили сонного. И тем, какую себе похвалу получите, Сонный человек, что он мертвый, тогда дмитрий царевич приложил свой меч к сердцу прекрасной королевной елены и сказал ей слушай елена прекрасная ты теперь в наших руках Мы повезем тебя к нашему батюшке царю выслову андроновичу и ты скажешь ему, что мы и тебя достали и жар птицу и коня златогривого Ежели этого не скажешь, сейчас тебе смерти придам. Прекрасная королевна Елена, испугавшись смерти, обещала им и клялась всею святыню что будет говорить так, как он ей велел. Тогда Дмитрий Царевич с Василием Царевичем Начали метать жребий, кому достанется прекрасная королевна Елена, и кому конь золотогривый и жребий пал. Что прекрасная королевна должна достаться Василию Царевичу, а конь золотогривый Дмитрию Царевичу. Тогда Василий Царевич взял прекрасную королевну Елену «Посадил на своего доброго коня!» от Дмитрий-царевич сел на коня Слатогривого и взял жар птицу чтобы вручить ее родителю своему царю Выслову Андроновичу, и поехали в путь. Иван-царевич лежал мертв на том месте ровно 30 дней и в то время набежал на него... Серый волк и узнал по духу Ивана-Царевича. Захотел помочь ему, оживить, то да не знал, как это сделать. В то самое время увидел Серый волк одного ворона и двух воронят, которые летали над трупом и хотели спуститься на землю и наесться мясо Ивана-Царевича, Серый волк спрятался за куст, и как скоро воронята спустились на землю и начали есть тело Ивана Царевича, он выскочил из-за куста, схватил одного воронёнка и хотел было разорвать его надвое. Тогда ворон спустился на землю, сел поводаль серого волка и сказал ему, «Ох ты, гой еси, серый волк, не трогай моего». Молодого детища, ведь он тебе ничего не сделал. «Слушай, Ворон, Воронович!» — молвил серый волк. «Я от твоего детища не трону и отпущу здраво и невредимо, Когда ты мне сослужишь службу. Слетаешь за три девять земель в тридесятое государство И принесешь мне мертвый мир». И живой воды. На то Ворон, Воронович, сказал Серому Волку, Я тебе службу эту сослужу. Только не тронь, не тронь ничем моего сына. Выговоря эти слова, Ворон полетел И скоро скрылся из виду.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 спррыснул живой водой пороненок встрепенулся и полетел потом серый волк спрыснул ивана царевича мертвой водой его тело срослось оспрыснул живой водой иван царевич встал и промолвил а куды я так долго спал на сказал ему серый волк Да, Иван-Царевич, спать бы тебе вечно, как бы не я. Ведь тебя, братья твои, изгубили, и прекрасную королевну Елену, и коня Златогривого, и жар-птицу увезли с собой. Теперь поспешай, поспешай как можно скорее в свое отечество. Брат твой, Василий-Царевич, женится сегодня на твоей невесте, на прекрасной королевне Елене. А чтобы тебе поскорее туда поспеть, садись лучше на меня, на серого волка. Я тебя на спине донесу». Иван-царевич сел на серого волка. Волк побежал с ним в государство царя Выслова Андроновича и долго ли, коротко ли прибежал к городу. Иван-царевич вслед с серого волка пошел в город и пришедшего дворец застал, что брат его, Василий-царевич, женится на прекрасной королевне Елене. Воротился с нею от венца и сидит за столом. Иван-царевич вошел в палаты, и, как скоро Елена Прекрасная увидела его, тотчас выскочила, Выскочила из-за стола, начала целовать его, в уста сахарные закричала. «Вот мой любимый жених Иван-Царевич!» «А не тот злодей, который за столом сидит!» Тогда царь, выслав Андронович, встал с места и начал прекрасную Елену спрашивать, что бы такое это значило, о чем она говорила, Елена Прекрасной рассказала ему всю истинную правду, что и как было, и как Иван Царевич добыл ее коня жар птицу как старшие братья убили его, сонного, до смерти, и как стращали ее, чтобы говорила она, будто все это они сами достали. Царь выслав весьма сердился на Дмитрия и Василия Царевичей и посадил их в темницу. А Иван Царевич женился на прекрасной королевне Елене и начал с ней жить дружно, полюбовно, так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли.